Глядя на человека, верблюд может только плеваться. Гринпис Честно говоря, мне самому интересно, откуда у простого бухарского купца такие сведения. Оболенский впоследствии уверял, будто бы очень многие коммерсанты того времени имели по несколько жен, причем в разных странах. А ведь, кроме того, были еще наложницы, рабыни и просто дарительницы удовольствий. Так что о качествах женщин Гасан Бей действительно мог знать немало. Ну, а то, что в гареме самого мира собраны красотки со всех концов света, однозначно не подлежало сомнению. Так считали все, ибо это было признаком богатства и знатности. Думаю, что и сам мир охотно поддерживал такие слухи. Помечтав примерно до полуночи, лев взялся за работу. Надо признать, что, будучи по натуре царственным сибаритом, он все-таки умел трудиться и не ленился приложить руки к достижению собственного блага. Еще в пути выяснив, что за проход в город придется платить страже пошлину, наш герой быстренько прикинул план наиболее экономного проникновения в Багдад. С этой целью он скромно подкатился к костру шестерых охранников. Те, естественно, не спали, а тихо потрошили барашка, дабы скоротать ночь не на голодный желудок. А Боленского они к столу не пригласили, но он нечто подобное и предполагал, а потому, потолкавшись у них на виду, очень громко и несколько раз повторил, что ляжет спать поближе к верблюдам. Никто и не заметил, как, уходя, лев стащил небольшой кусок сырой барани печени. Дальше было совсем просто. Подойдя к стреноженным на ночь животным, Абаленский храбро мазанул трех-четырех печенью по носам и, убедившись, что морды верблюдов запачканы кровью, начал снимать с себя одежду. «Буду я ходить в этом старье, ждите!» — бормотал он, стягивая узкий халат. «Вор должен одеваться прилично, в противном случае его и уважать не за что». «Думаю, Гасан на меня не очень обидится. К тому же обезвременно усопших страшной смертью от зубов верблюда плохо не думают. Грех. Аллах накажет. Как пить дать?» Дедушкины монеты лев на время сунул за щеку, тюбетейку, халат, штаны и тапки, живописно разбросал по песку и, выжимая из бараньи печенки последние капли крови, пометил ими все место преступления». После чего, аккуратно заметая следы, в голом виде допрыгал до шатра караван Баши и, порывшись в его тюках, подобрал себе более сносный костюмчик. А уж переодевшись, профессионально закатался в большой мешок с дешевыми женскими шароварами из Китая. Да, как вы, наверное, уже догадались, заветный кувшин он благополучно перетащил с собой. «Мне начинает нравиться это дело. Видимо, гены берут свое». К тому же, настоящему профессионалу всегда нужна практика Держись, Багдад Я намерен красть со страшной силой Твое здоровье и мир Утро встретило пригревшегося героя Дикими воплями всего каравана Аболенский сонно улыбнулся, удовлетворенно причмокивая губами, в то время как бедные азиаты будили друг друга рыданиями и криками. Вайдот, Вставайте, правоверные! Аллах отвратил от нас свое лицо, и не мешайте мне плакать! Что случилось, Али? Не рви халат, он у тебя последний! Верблюды съели мусульманина!» «Вай, мэ, не может быть! Ты слышал, Ильнур-джан? Ильнур! Ильнур. Ой-юй, -ой, зачем так сразу сказал? У него же больное сердце! Ну, Саитага, тогда разве верблюды кушают правоверных мусульман? Вах-вах-вах, сам сходи, посмотри, еще как кушают, даже костей не оставили. Чем мы прогневили Аллаха?» «Зовите Гасанбея! Все это происки шайтана! У, бессовестные тигры в шкуре мирных животных! Зачем вам понадобилось есть того приблудного юношу? Вас что, плохо кормят, да?» Подоспевший караван Баши бросился наводить порядок, привычно размахивая камчой направо-налево. Осмотрев место съедения и найденные улики, Драную одежду льва со следами коричневых капель, а также, видя перемазанные подсохшей кровью флегматичные морды двугорбых преступников, Гасан Бейс сам впал в перепуганное неистовство. Если пойдут слухи о том, что в его караване кровожадные верблюды живьем сожрали случайного путника, торговле конец. Никто и никогда не захочет иметь с ним дело. Его ткани перестанут покупать, а люди обратятся в суд и мира, требуя наказать виновных. Но ведь не верблюдов же. А кого? Охранники, виноваты, разводя руками, подлили масло в огонь, подтверждая, что молодой человек действительно намеревался лечь на ночлег устреноженных верблюдов. Наверное, из-за боязни укуса скорпиона. Сентиментальные восточные люди били себя в грудь, рвали на груди одежду и посыпали головы пеплом, прося прощения у бесприютной души усопшего Табаленскому даже пару раз становилось как-то неудобно лежать в тюке и не присоединиться к общему горю Хотя вскоре он захотел выйти совсем по другой, более низменной причине Все-таки вино — это жидкость, а полтора литра, как не верти. Но приходилось терпеть. Касанбей бей и двое приближенных помощников, где плетью, где угрозами, а где и посулами, кое-как угомонили зареванный караван. Солнце поднималось над барханами, и ворота Багдада вот-вот должны были открыться перед путешественниками. А произошедшем несчастье решили молчать. Верблюдов наскоро отмыть, остатки одежд бедного юноши закопать, а потом во всех мечетях неустанно молить Аллаха, чтобы он забрал его душу к себе в рай. А если она и без того в раю вкушает чербет зефиром среди сладострастных гурий, то просить Всемилостивейшего и всемогущего отпустить каравану этот грех. Ну, в смысле, тот факт, что не уберегли. На Востоке вообще отношение к путнику очень уважительное. Того, кто в пути, всегда накормят, обогреют и не откажут в ночлеге. Говорят многие мусульманские святые, да что там, порой и сам Мухаммед, великий пророк, ходят по пыльным дорогам в рубище бродяг и дервишей, проверяя готовность истинных правоверных к соблюдению заповеди Аллаха. «Горе тому, кто откажет просящему». Поэтому, как вы понимаете, весь караван гасан -Бея пребывал в поникшем настроении. Едва бледно-розовое солнце окрасило первыми лучами позолоченные полумесяцы на шпилях мечетей, рев длинных сторожевых труб оповестил об открытии ворот славного города Багдада принарядившийся караван баши на отдохнувшей лошадке первым подъехал к суровым и невыспавшимся стражникам, вручая начальнику караула плотняный мешочек с монетами. Хмурый бородач мрачно кивнул, дважды пересчитывая верблюдов, погонщиков и охрану, дабы никто не проскользнул сверхположенной платы. Гасанбей был обязан припроводить всех в караван-сарай, где неподкупная таможня щепетильно проверит его людей и товары. Эмир Багдада искоренил воровство везде, где мог, а следовательно карательные органы не дремали, проверяя и перепроверяя всех, у кого могла заваляться лишняя таньга. Какая-то часть изымаемых денег пополняла казну, все прочее расходилось по карманам умелых чиновников, старательно покрывающих друг друга. Ну, тут уж, как говорится, Аллахом судья. Нас же интересует совершенно другой герой, который, кстати, только что решил одну свою насущную проблему, удачно найдя применение опустевшему кувшину.